«Значит, таковаться на червя. Ты мог бы, кстати, поторговаться. На самом деле, если нас прижмут, и мы будем в доме сидеть и задницу червью прикрывать, ты его спроси, когда он магазина из подвала подавать будет. Почем патрончики?» «Уверен, цена сильно упадет». Паля еще отхлебнул, подумал о чем-то. С другой стороны...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 никита почесал затылок прикидывая чтобы действительно важного спросить чем червь занимается торгует оружием да он всем торгует паля вдруг встал и шагнул к правому пулемету прицелился во что-то дохлые псы кажется дохлые никита щурился на заросшей деревцами пригорок но ничего рассмотреть не мог где как ты их углядел то «Они слепые, их надежнее чует, чем углядывать», — скривился Паля. «Эх, Каша, откуда ты такой взялся?» «Так э, я же говорил, больше не говори, но, похоже, ты в самом деле уникальный мальчик, уникальный, по глупости, я хочу сказать». Паля теперь даже не пил водку, а впитывал. Набирал в рот и болтал там, будто старался, чтобы спиртное впиталось у него еще во рту. Глаза у него стали мутные, тоскливые. «Дохлые собаки», — повторил он, — «но, кажется, уходят. Псы не любят нападать на группы. Их надо разозлить чем-то, чтобы кинулись». «Одиночка, другое дело». Он неожиданно дал в сторону бугорка короткую очередь.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 «Куда ты лезешь?» — нахмурился червь, одновременно пытаясь в бинокль получше рассмотреть убитых. «Вообще не надо было стрелять. Надо было доложить. Они бы ушли. Он туда шли, к дубу. Каша, помоги дяде Пале из окопа выбраться». «Пьян, скотина!» Червь силой удержал, готового идти к поселку Палю. «Никто никуда не пойдет. Сидим и смотрим».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 «Да уж точно не живые, но давно ли?» Никита встал, чтобы отдышаться. Заодно и осмотрелся. «Никого! Выспаться бы, да проснуться в казарме, а не в этом кошмаре!» «Они давно мертвые!» — продолжил Лысый. «Давно, давно. Год или больше. «Откуда знаешь?» — быстро спросил Паля. «Знаю». Паля встал, долго смотрел в сторону поселка, не спеша вытирая окровавленные пальцы о штанину. «Я ничего не понимаю», — сказал Никита. «Паля, объясни мне, что происходит». «В Том том-то и штука, парень, что объяснить это невозможно. Можно только понять». Паля совершенно протрезвел, притворялся. «Вот лысый говорит, что девки те были мертвые». Скорее всего, так и есть Если зона не дожгла человека То странные вещи с ним случаются Да, лысый? В зоне странного нет проскрипел старик У этих женщин глаза выклеваны Давно Во! Паля вытянул вверх палец Вороны им глаза склевали А они бродят И кровь в них течет Но мертвые «Как это объяснить, каша?» «Никак!» «Вот что, идем-ка туда!» Черв же не разрешил!» Никита оглянулся на дом. С крыши ему снова помахал принц. «Паля, не надо!» «Идем!» Паля с трудом выбрался из окопа, закинул на плечо свой автомат и отправился к поселку, приглашающе махнув Никите рукой. Никита тоже вылез на бруствер, опять оглянулся.